Глава 90 Элин Национальный парк Португалия, октябрь 2021 года. Уже на подходе к поляне, Элин слышит какое-то шаркание, вздохе и приглушенный плач этой фургони. Идущий впереди Айзек резко останавливается и поворачивается с ужасом на лице. Стит здесь, одними губами, сообщает он. С Недом, выйдя из леса,. Эллен видит, как Стит и Нед катаются по земле, поднимая в воздух клубы пыли. Повсюду брызги крови. На одежде и на земле вокруг. В клубке, бьющих по земле рук и ног, пытающихся ухватиться за почву пальцев, невозможно различить, кто есть кто. Раздается глухой удар, дерущиеся на мгновение замирают, и тогда Эллин наконец видит, что происходит. Стит оседлал Неда, прижатого спиной к земле. Раздается приглушенный стон. Эллен ошеломленно наблюдает, как Стит отводит руку и наносит еще один удар. Звук разносится эхом, и голова Неда откидывается назад, ударяясь о землю. На этот раз он даже не стонет, только судорожно дышит. Учитывая неподвижность Неда, лежащего с полузакрытыми глазами, Эллен не может даже назвать это дракой. В игре лишь Стит, и, видимо, он только начал. Стит снова бьет Неда по лицу кулаком, теперь в челюсть, и Эллен невольно охает. На долю секунды Стит оборачивается и безумными глазами смотрит на нее. Его лицо в грязи, из рассеченной губы сочится кровь. Элин охватывает страх. Похоже, Стит перешел черту, утратил последнюю хрупкую связь с реальностью. Глядя на него, Элин пытается разобраться с хаосом в голове, и просчитать следующий шаг. «Правда», — думает она, — «поможет только правда. Именно её он ждал все последние месяцы, именно ради неё приехал. Правда, не только о лагере, но и о Кир». Элин подходит ближе. «Мы знаем правду, Стит, о том, что случилось с Кир. Мы всё поняли неправильно. Здесь, в кемпинге, Кир помогли. Ей не сделали ничего плохого, а здесь...» «Убежище!» Но Стит как будто её не слышит, потерявшись где-то в собственном мире. Даже не посмотрев в её сторону, он слезает с Неда и резко ставит его на ноги, а потом бьёт ещё раз, так что тот заваливается на бок. Нед не пробует встать или обороняться, лишь сворачивается в позе зародыша и лежит неподвижно, прижавшись лицом к земле. «Хватит!» Раздается полный страха и отчаяния голос. Элли наборачивается. Мэгги. Она даже не заметила Мэгги и Лию, которые застыли в нескольких метрах от нее. Лия дрожит в объятиях Мэгги. Очевидно, для них это повторение травмирующих событий, тех, из-за которых они приехали сюда в стремлении исчезнуть. «Пожалуйста, хватит!» — повторяет Мэгги. Айзек вылетает из-за спины Элин и предпринимает попытку оттащить Стида от Неда. Но тот выворачивается и бьет его локтем в челюсть. Айзек с криком отшатывается. Попробуешь еще раз, и с тобой будет то же самое, выплевывает Стит. Айзек поворачивается к Элин и так качает головой. Не трогай его. В таком состоянии Стит способен на что угодно. На его стороне не только сила и мастерство, но и ярость. Никто из них не может с ним тягаться. «Вот трус! Не может даже защищаться!» Подтащив Неда к трейлеру, Сид прижимает его к металлу и упирается правой рукой в грудь. Им впервые удается рассмотреть лицо Неда, и Айзе кохает. Это кошмар. Щеки и футболка Неда покрыты грязью, пылью и кровью. Взгляд Эллин перемещается к глубокому порезу над его глазом. Выглядит он ужасно, но состояние Неда внушает еще больше тревоги. Его голова болтается, глаза почти закрыты. Похоже, лишь рука Стида, прижатая к груди Неда, удерживает его в вертикальном положении. Эллен охватывает ужас. Она видела, какие удары наносил Стид, а это, вероятно, лишь вершина айсберга, в зависимости от того, как долго они дерутся. Если Стит ударит еще раз, Айзек явно думает о том же. Мне попробовать снова? Бесполезно. Когда он в таком состоянии, будет только хуже. Постараюсь достучаться до него. Расскажу, что мы обнаружили. Она набирает в грудь воздуха и делает шаг вперед. «Остановись, Стит!» произносит Эллин, на этот раз громче, чувствуя жар в горле. «Подумай хорошенько!» Потом ты пожалеешь о том, что сделал. Давай поговорим, и я все объясню». Краем глаза она замечает в окне стоящего напротив фургона искаженное страхом лицо Брайди. «Ты правда уверена, что можно исправить все разговорами?» спрашивает Стиц, скривив губы. «Только разговорами ты и занималась, приехав сюда. И посмотри, что из этого вышло. Эти люди все еще здесь». «Живут своей жизнью, а Кир...» Его голос дрожит. «Они должны рассказать нам правду, Эллен, а иначе я выбью ее из них!» Его лицо блестит от слез. По грязи и крови струятся бледные капли. Эллен делает еще один шажок вперед. «Ты должен меня выслушать, Стит. Мы знаем правду. Нед не сделал, Кир, ничего плохого. Совсем наоборот!» Стид резко поворачивает голову, чтобы посмотреть на нее. «Не подходи!» Его лицо искажено от дикой ярости. «Я его не узнаю», — в панике думает Эллен. Ни одна черта Стида ей не знакома. Но пусть такая мысль парализует, Эллен понимает, что должна втянуть его в беседу. Если удастся заставить его прислушаться, есть шанс что-то исправить. «Слушай, просто дай мне объяснить». «Рассказать обо всём, что мы обнаружили?» «И, по-твоему, я должен поверить в эти объяснения?» С насмешкой отзывается Стит, по-прежнему прижимая Неда рукой к стене. «Ты лгала, Эллин, с тех пор, как я приехал сюда. Утверждала, что у тебя нет ничего конкретного. Но я видел обгоревшую одежду Кир на поляне. Ты тоже нашла её несколько дней назад и с тех пор ничего не сделала, только попусту трепалась» задавая мне вопросы о Зефе. Только вот дело в них, в их вонючем лагере. Это они что-то сделали с моей сестрой. Ты просто пытаешься скормить мне всякую чушь, чтобы я отстал. Она даже не успевает ответить, когда Стид внезапно поворачивается к Неду. Как только он заносит руку, Элин понимает, что он намерен сделать. «Пожалуйста, не надо!» Ее крик сбивает Стиду прицел. Его кулак лишь задевает щеку Неда, но по тому, как отклоняется тело Стида от отдачи, она догадывается, какой урон он мог бы нанести, если бы попал. Очевидно, он убьет Неда. В таком состоянии Стид убьет, не моргнув глазом. От слез Уэллен щиплет в глазах. Волна печали сменяется глубокой тоской. Как до такого дошло? Элин смотрит на него не представляя, что предпринять. И тут вспоминает то, что до этой недели всегда ценило в их отношениях. То, насколько комфортно им было друг с другом. То, как легко им было смотреть друг на друга, поддерживать зрительный контакт. Такое не всегда приятно с другими людьми. Элин медленно обходит его сбоку, чтобы иметь возможность видеть его лицо. Возможно, если Стит заглянет ей в глаза — то заметит её искренность. «Я говорю правду». Она смотрит прямо на Стида. «Мы всё поняли неправильно. Лагерь — это убежище. Они защищали Кир». Лицо Стида дёргается. «В каком смысле защищали?» «Кир приехала сюда из-за того, что сделал с ней Зеф». Эллен старается унять дрожь в голосе. «Всё, что произошло после...» Случилось не по их вине. Они хотели ее защитить. На лице Стида отражается целая гамма эмоций смятение, потрясение, облегчение. Элин чувствует искорку надежды, что сумеет до него достучаться. Хотя ей трудно контролировать голос, она продолжает рассказывать обо всем, что они обнаружили. В конечном итоге ее слова обретают ритм. На Элин снисходит покой который долгое время ускользал. Какое облегчение, что больше нет лжи и вопросов без ответов. Все карты выложены на стол. Когда она заканчивает, из горла Стида вырывается странный звук. Его лицо сморщивается, а рука на груди Неда начинает дрожать. Мэгги и Лия мгновенно бросаются к Неду, чтобы предотвратить падение. «Пожалуйста, позволь ему помочь!» — кричит Мэгги Стиду, который до сих пор удерживает Неда. Опустив руку, Стид замирает. А Мэгги и Лия подхватывают Неда и тащат к двери трейлера. Когда Эллин снова поворачивается к Стиду, он по-прежнему стоит неподвижно. В его глазах больше нет эмоций. Одна пустота. Я отведу его обратно в эйрстрим произносит Айзек, подходя к стиду. «А вы помогите Неду?» «И это правильное решение», — понимает Эллин, обратив внимание на Лию. «Пусть она помогает Мэгги с Недом, но выглядит так, будто вот-вот рухнет. Физически она здесь, но психологически потерялась где-то в своём мире».